Мария Виноградова. Глава 3. Моя тревога растет с каждым часом. Сергей уехал уже почти сутки назад, и от него нет вестей. Я, конечно, уже давно решила для себя, что нам не быть вместе, но мне хотелось бы, чтобы с ним все было хорошо. Я знаю, что его поездка должна решить клубок проблем, что навалились на него заодно зацепив и меня. Нам с детьми только чудом удалось спастись. И сейчас вместо того, чтобы наслаждаться материнством, я нервничаю. Я переживаю за мужчину, который предал меня. Сумасшедшая я девица до сих пор любить и страдать от мужика после случившегося, умея, наверное, только я. Взглянув на Виктора с Викторией, которые так безмятежно спали, я утерла слезы. Каждый раз, когда я смотрю на своих детей, то не могу нарадоваться. Как хорошо, что все закончилось так, а не иначе. Как хорошо, что попе попала в легкие, не зацепив ни сердце, ни матку. Как хорошо, что больница была близко, а скорая приехала быстро. Как хорошо, что нам попались высококвалифицированные врачи. Да, не без эксцессов, но все же. Мама сидела рядом в полудреме в кресле. Она приехала помочь. После того, как врач озвучил ей программу моего лечения, у нее брови полезли наверх. Да я и сама в шоке. Оказывается, легкие не так быстро восстанавливаются. Через 2 недели после операции мне отменят обезболивающее, а до этого будут уменьшать его уровень. Полное восстановление произойдет не ранее, чем через три месяца. Поток моих мыслей прервал телефонный звонок. Это была Лариса. Мария, здравствуй. Послушай, ты не нервничай, но с Сергеем произошло несчастье. Он в больнице. Не знаю, выкарабкается он или нет. Не смея тебя просить, но сообщить тебе обязана. Если сможешь приехать, приезжай. Я знаю, что ты после операции Но мне кажется, только ты сможешь вытянуть его с того света. Я знаю, у вас неземная любовь. Я слушала несостоявшуюся свекровь как во сне. С Сергеем произошло несчастье. У меня дежавю, Все происходящее перестало казаться реальным. Я как в матрице. Такое чувство, что надо мной постоянно зло шутят. Сколько это может продолжаться? А что я смогу сделать? В этом могут помочь только медики, произнесла я с цинизмом. Растущее во мне раздражение подстёгивалось еще и тем, что Сергей оказался тем самым пацаном, которого я помню до сих пор, так как его я никогда никого не ненавидела, сколько ни ини. Подумав на секунду о той поездке в Кисловодск, я передернулась. Что за жестокая шутка судьбы? Мужчина моих девичьих грез оказался никем иным, кроме как этим сумасшедшим мальчишкой. Если бы это не было реальностью, я бы подумала, что это сон или жуткий кошмар. Мария, решать тебе. Но мне кажется, что если ты будешь рядом, он выкарабкается. Ты для него как луч света. Мне Стивен сказал, что еще давно выяснил, что ты та самая девочка, в которой был в детстве влюблен Сергей. А почему сам Стивен не позвонил? Он же его настоящий отец. Почему вас попросил? сказала я, сама удивляясь тому безразличию, с которым общалась с Ларисой. Мария, ты меня, конечно, извини, но Сергей мой сын. Я его вырастила как родного. Так что такие вещи, пожалуйста, не говори. Прощай, произнесла она и положила трубку. Я смотрела на телефон и злилась. Мне непонятно была моя ярость, но она росла. Может быть, это было связано с тем, что уровень обезболивающих уже стали снижать, и совсем легкая, жужжащая боль появилась в груди при движении. Она раздражала. Быть может, все было связано с Сергеем. Он тот самый мальчик. Он тот, кто меня не единожды предал, а я должна сейчас, после операции, лететь в Москву, чтобы оказать ему поддержку. Да у меня может открыться кровотечение. Как этого не может понять Лариса? Все носятся с этим Сергеем, и я в том числе. А почему-то никому из так называемых бабушки и дедушки не пришло в голову навестить своих внуков? Откуда столько безразличия? И после всего они хотят, чтобы я была заботливой. Доча, мне написала бабушка, говорит, тебя ищет Виктор. Знаешь его? Вдруг произнесла мама после того, как прочитала сообщение в телефоне. Да, знаю, удивилась я его поиску. Вот номер, показала она его мне. Я набрала на своем телефоне и стала ждать ответа. Алло. На другом конце провода послышался голос друга детства. Витя, привет, это Мария, ты меня искал? говорила я тихим голосом. Маша, куда ты пропала? Я тебя несколько месяцев найти не могу. Ты же мне давала задание, я нашел деньги Каддафи. Не поверишь, где они. Я даже не знаю, как ты сможешь их забрать. Суть в том, что они у дочки бывшего эмира Катара. Она собиралась выйти замуж за твоего Сергея. Думаю, и он хотел жениться, ведь не просто так отправил деньги на хранение к ней. Слушая Виктора, я почему-то уже не удивлялась. Самые дикие вещи, происходящие с Сергеем, могли быть реальностью. Он таков. Суть его жизни именно такая. Для кого-то совокупность таких разных факторов может казаться бредом. Для Сергея это норма. Он собирался жениться на мне, но также ради хранения своих денег мог жениться и на дочке какого-то эмира. Спасибо за информацию, ответила я сухо. Мы можем попытаться забрать деньги, но сейчас важно другое. Мои ребята из Москвы сказали, что твой Сергей попал в перестрелку. Его ранили. Он на волоске в больнице. Я рад, что ты позвонила, и у меня есть возможность тебе это сообщить. И они взяли заказчиков, которые ставили твоему жениху палки в колеса. Я уже было хотела попрощаться, но услышав последнее, поняла, что обязана узнать, кто это, кто заказчики. Тот человек из Всемирного банка Кто это, визгливо произнесла я. Это Артур, помощник Сергея в Альбатросе. И его подружка. Она вроде жена некоего бизнесмена из Китая, Чен Лоу, или как-то так. Чен Лоу, воскликнула я. Не Чен Лоу, а его жена. Чена замочили, он мертв». Слушая Виктора, я ломала голову. Жена Чен Лоу, но причём тут она? Одно дело сам Чен. Он мог мстить за жену, но тогда ничего же не произошло. Почему тогда столько желания мести могло бы возникнуть? Как тут связана его жена? Ее же зовут Оксана. «Ее я изображала в свой первый проект. А почему погиб Чен? Его убил Сергей? спросила я, ожидая утвердительный ответ. Как тебе сказать? В общем, виновата в смерти Чена его жена, ответил мне Виктор. Совсем потеряв в сути ниточку происходящего, я запуталась. Заказчики Оксана и Артур, помощник Сергея и жена Чена любовники? спросила я единственное, что мне пришло в голову. Видимо да. Она от мужа давно пыталась избавиться, а эта ситуация, что произошла, была отличным для нее вариантом, который она подстраивала. Если бы все пошло по плану, то у нее бы получилось. Тебе, наверное, нужно к жениху, а потом попытаемся забрать деньги. Не могу я к жениху, я недавно родила, пожала я плечами, хотя Виктор не был рядом, чтобы лицезреть меня. Ого, произнес он. Поздравляю. Сергей отец, да? спросил он разочарованно. Он самый Рад за вас. Хотя по правде говоря, не очень рад. Знаешь, еще с тех пор, как мы познакомились, мне все время казалось, что мы с тобой будем вместе. Сейчас это, наверное, можно сказать. Все равно ничего не изменить. Ладно, желаю вам долгих лет счастливой жизни. Произнес он, как будто обиженный, положил трубку. Виктор думал, что мы будем вместе, а я-то считала, что мы просто друзья. И где моя женская интуиция? Парень был всегда в моей фраззоне. И я даже не задумывалась о его чувствах. Да и все его разговоры относительно Сергея никогда не выказывали о его реальном ко мне отношении. Определенно, чужая душа это потемки. говорят женщины для мужчины загадка но и при обратной трактовке это вполне оправдано как мне поступить я люблю и ненавижу сергея я зла на него так что мне отчасти сейчас плевать останется ли он жив я стала настолько циничной черства что мне самой страшно становится от происходящего я взяла лист бумаги и решила выписать для себя плюсы и минусы своего мужчины девичьих грез. и так плюсы Первое красив, второе сексуален, третье богат, четвёртое иногда добр ко мне. А теперь минусы. Первое тот самый паренек. Это я бы сказала, что целых 10 пунктов. Второе предатель, третье предатель, четвёртое предатель, пятое лгун. Да, его минусы можно продолжать бесконечно. Но тот факт, что я люблю его, почти полностью их отменяет. Слезы брызнули из моих глаз. Я уже заставляла себя на него злиться заставляла себя быть равнодушной. Взяв в руки телефон, я зашла в соцсети и открыла тот самый альбом Старое. В нем были фото из Кисловодска. Мы несколько раз ездили на экскурсии всем санатории. На фотографиях на общих фонах точно должен быть Сергей с отцом. Просматривая фото, я наткнулась на кадр на склоне холма. На фотографии было порядка 50 человек. Я с мамой была на переднем плане, а позади виднелся паренек с папой. Это был Сергей, и даже на фото он смотрел на меня думая, что увидев его в том возрасте, когда моя ненависть к нему не знала пределов, я приму окончательное решение слать его куда подальше. Я ошибалась. Как только десятилетний Сергей попался мне на глаза, я поняла другое. Он мой мужчина. Я черт возьми его люблю. Я обязана ехать к нему. Я сделаю все, чтобы он выкарабкался, и он выживет. Я знаю.